Глава одиннадцатая Мошенничество пари уставился на Брега, онемив от изумления. «Господи, Брег!» — наконец произнес он. «Ты шутишь? При чем здесь полиция?» Но Брегу было не до шуток. «Смотри, парень, сказал он. «Обо всем этом никому ни слова. Понял? Мы сейчас же доложим обо всем Марлоу». «Ты сам сделаешь это. Если его не будет на месте, ты отыщешь его и все расскажешь. А я приду, сняв пару копий. Вот, забери книгу с разрезами». Парис знал, что когда Брек в таком состоянии, лучше всего молча исполнять то, что тот предлагает. Он забрал свою книгу, вышел в коридор и, открыв другую дверь, прошел в небольшую комнату, обставленную гораздо лучше, чем офисы чертежников. За пишущей машинкой сидела привлекательная молодая женщина с жемчужным ожерельем и золотыми браслетами. «Здравствуйте, мисс Амберли!» «Шеф не занят», — натянуто улыбнулся он ей. «Сейчас узнаю». Она скрылась за другой дверью, а парень остался стоять перед ее столиком. Его заинтриговала эта история с разрезами, И он был рад, что Брэк не взял дело в свои руки, отстранив всех остальных, хотя обычно он именно так и поступал, собирал нужные материалы с чужой помощью, а Марлоу передавал их сам лично. Нет, пожалуй, не совсем так. Он всегда, что называется, отдавал долги сторицей. Но все равно... «Мистер Марлоу примет вас». Секретарша оставила дверь приоткрытой, и парень прошел в кабинет. Шеф что-то писал, сидя за столом. «Ну, Парри, как подвигается строительство?» — спросил он, взглянув на молодого сотрудника. Марлоу пользовался репутацией человека, трудного в общении, но паре легко ладил с ним. Марлоу был особенно предупредителен, когда предлагал паре его нынешнюю должность. С того времени у пари всегда оставалось благоприятное впечатление от встреч с ним, время от времени случавшихся по производственным вопросам. — Хорошо, сэр, — ответил пари. — Все в порядке. Брэк послал меня к вам в связи с весьма странным случаем. Он сейчас подойдет с кальками. Марлоу откинулся назад на своем стуле. — Что ж, — сказал он, — звучит интригующе что же это за эпохальное событие сэр мы обнаружили что чертежи большей части наших разрезов подложные что интонация марлоу мигом изменилась что вы имеете в виду пари объяснил в чем дело марлоу кивнул но сам ничего комментировать не стал лишь произнес подождем Брэга». вошел Брэг. «Садитесь поближе, вы оба», — сказал Марлоу. «Ну, Брэк, что скажете?» Они устроились по разные стороны письменного стола. Вокруг книги с поперечными разрезами, которые являлись предметом разговора. Паре рассказал, что мы обнаружили», — спросил Брэк. Марлоу кивнул. «Сэр, я расскажу вам, о чем я думал вчера целую ночь». Чтобы вы поняли ход моих мыслей, я скажу два слова о предыдущих событиях. Во-первых, мы обнаружили, что в книге Пари есть чертеж, который отличается от оригинала одним показателем в каждом разрезе. Во-вторых, был найден обрывок подлинного чертежа этих секций, который само собой отличался от чертежа в книге Пари. В-третьих, На каждом из чертежей были воспроизведены надписи карандашом, сделанные мною и Акерли. Я также обратил внимание на то, что при изготовлении чертежей этих секций, насколько мне известно, не было допущено никаких ошибок, которые потребовали бы их полной переделки. Далее, я абсолютно уверен, что не подписывал дважды на чертеже фразу о необходимости постройки водоотвода. Марлоу снова кивнул. Он слушал крайне внимательно. «Очевидно», — продолжил Брег, — «что кто-то тайно скопировал этот чертеж. Я задал себе вопрос, для чего это сделали. Сперва я предположил, что кто-то из моих парней допустил ошибку в своих разрезах и не захотел признаться в ней. Но чем больше я над этим думал, тем менее правдоподобным мне казалось это предположение». «Если это сделал один из парней из нашего офиса, я бы уничтожил оригинал и заменил его новым. Вы согласны со мной, сэр?» «Да, согласен», — ответил Марлоу. «Есть еще одно соображение, говорящее в пользу этого. Ваши парни и не стали бы делать новый чертеж. Они просто сразу убрали бы неверные отметки. Зачем им возиться с изготовлением копий?» «Они бы обратились к вам, признавшись, что допустили ошибку, «и посоветовались бы с вами о том, как лучше всего исправить ее». «Я согласен с вами», — сказал Брэк. «Мне тоже пришло это в голову». «Добавлю также, что когда я вчера изучал обрывок чертежа, который мне передал пари, «я обнаружил, что на нем отсутствуют более блеклые места». Если бы одни цифры были изменены на другие, вокруг них оказалось бы пятнышко более блеклое по цвету. Я захватил с собой парочку чертежей, и вы можете сами убедиться, что этот чертеж не приправляли. «Ясно», — ответил Марлоу. «Я задумался над этим», — повторил Брек. «И чем больше я размышлял, тем больше склонялся к весьма серьезному выводу, столь серьезному, что долгое время не решался принять его. «Я пока не понимаю, к чему вы клоните», — жестко сказал Марлоу. Брэк тяжело вздохнул. «Мне показалось, что новый чертеж выполнил кто-то со стороны». «Ага», — Марлоу даже присвистнул. «Очень на то похоже, Брэк. И что же?» «Я перебирал другие возможности» но лишь укрепился в мысли, что это именно так. Тогда я принял эту возможность в качестве рабочей гипотезы и задался вопросом. Кто мог это сделать, если он не из наших? Брэк сделал паузу. Марлоу выглядел весьма удрученным. Парень был крайне заинтригован. «Не хотелось бы мне ворошить все это», — наконец сказал Брэк. «Но вы сами видите, что осталась одна-единственная возможность. Если это не наши, следовательно, это сделали подрядчики». «Я невольно спросил себя, почему?» «Да, почему?» — повторил Марлоу. «И вы нашли ответ на этот вопрос?» «Сперва нет. Долгое время я мучился догадками. Затем попытался понять смысл внесенных исправлений» и неожиданно понял, в чем тут дело. Марлоу сделал нетерпеливый жест. «Ей-богу, Брэк, я пока не понимаю, к чему вы клоните. Объяснитесь!» Брэк достал из кармана чертеж и выложил на стол. «Это схема разреза 48, где показаны настоящие и фальсифицированные уровни земной поверхности. Взгляните, каковы последствия внесенных искажений». Нижний уровень выемки на обоих чертежах одинаков – 35.40, а уровень земной поверхности на фальсифицированной копии завышен на один фут относительно оригинала. Думаю, сэр, нам придется в дальнейшем называть оригинал, хранящийся у вас в офисе подлинным, а наши копии – подложными. В результате поделки выемка оказалась на фут глубже, чем на самом деле. Восемнадцать футов вместо семнадцати. «И вы рассчитывали показатели для ведомости на оплату, исходя из этих разрезов?» Брэк кивнул. «Да, сэр». Марлоу разъярился. «Так эти гнусные негодяи получали оплату за объем работ, превышающий реальный. Вы это имели в виду?» «Именно к такому выводу я и пришел», — ответил Брэк. На минуту воцарилось молчание. Затем Брэк продолжил. Есть еще два важных момента. Во-первых, как вам, конечно, известно, лишний фут значит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поскольку речь идет о самой верхней части выемки, где она резко расширяется, то возникает довольно существенная прибавка объема. Я рассчитал эту прибавку для данного разреза. Его глубина изменена с 17 до 18 футов, это увеличение на 6%, но при этом общая площадь увеличивается на 100 квадратных футов, это около 9%, значит на 100 футов длины, приходящихся на этот разрез, прибавка составляет около 400 кубических ярдов, с учетом стоимости работ это примерно 50 фунтов. И это один из наименее глубоких разрезов. Какова суммарная цифра добавочных выплат? Не знаю, сэр, у меня не было времени оценить ее. Но примерно можно сказать, что она раз в триста больше. Получается пятнадцать тысяч фунтов. Скажем, от двенадцати до восемнадцати тысяч. Такова избыточная стоимость земляных работ. Марлоу задумался. А подложные разрезы изменены. Я имею в виду чертежи. Они изображены более глубокими, чем оригиналы. Да, и это касается не только уровня Земли. Все подогнано под новое значение. Значит, будет несложно доказать, что чертежи поделаны. Никаких сложностей. Одного занижения уровня Земли уже будет достаточно. «Очень хорошо. Давайте устроим генеральную проверку. Мы должны быть абсолютно уверены в наших выводах, прежде чем поднимать шум». Вновь наступило молчание. Его опять нарушил Марлоу. «И вот еще что. Следует проверить и другие чертежи, например, объемы бетонирования при строительстве мостов». Небольшое изменение в общих размерах может очень сильно ударить по стоимости работ. «Не думаю, сэр», — заговорил паре впервые за все время, что возможны серьезные ошибки, связанные с мостами. Бетонные работы многократно проверяются. «Я знаю», — нетерпеливо произнес Марлоу, «но ведь при этом никто не сомневался в правильности исходных чертежей». На это паре нечего было ответить. Он молча кивнул. Марлоу повернулся к Брегу. «Скажите мне, Брег, кто, по-вашему, всем этим занимался? Кто мог провернуть такое?» Теперь пришел черед Брега пожать плечами. Он бы и сам хотел это выяснить. Он перебрал всех, кого знал, но не смог сделать однозначных выводов. Марлоу, испытывающий взглянул на него. «На самом деле вы просто не хотите говорить о своих подозрениях», — сказал он. «Но вы наверняка думали об этом». «Нет ли здесь...» — он невольно понизил голос. «Не существует ли связи между этим делом и недавней трагедией?» пари ощутил, как забилось его сердце. «Такая связь» — сразу проясняла этот прискорбный случай. «Если Кэрри все это проворачивал и как-то узнал», что грядет разоблачение. «Такая мысль, конечно, тоже приходила мне в голову», — медленно сказал Брэк. «Но не думаю, что такая связь существует. Деньги шли подрядчиком, я имею в виду в пользу фирмы, а не Кэрри. Вряд ли он имел к этому отношение». «Возможно, ему специально приплачивали за это». Брэк пожал плечами. «Строительная фирма имеет хорошую репутацию. Вряд ли они пошли бы на подобный подлог». «Я сказал бы то же самое», — ответил Марлоу. «Но следует помнить, что времена нынче не те. Потеря нескольких тысяч фунтов может привести к банкротству. И вот еще что, Брэк. Вы не думали над тем, как изготавливались подложные чертежи?» «Насколько я могу судить?» «Они изготавливались по чертежам из нашей книги, при этом менялся уровень, на новый чертеж переносились все надписи, и затем его вставляли взамен настоящего». «Да, похоже, вы правы. Однако...» — неожиданно зазвонил телефон. «Марлоу слушает», — отозвался шеф, взяв трубку. «Хорошо, мисс Хант, пусть приходит в любое время». Он опустил трубку. «Это председатель. Он сегодня будет здесь и хочет осмотреть двор. Вам лучше уехать и запомните. Никому ни о чем ни слова. А вы, Брэк, зайдите ко мне сегодня в четыре часа». «Грэхэма сегодня нет?» «Нет, сэр. У него встреча с инспектором из Министерства транспорта по поводу Литминстера». «Ах, да. Вы, парень, возвращайтесь в Уитнес». Нет нужды попусту мозолить здесь всем глаза. Это все. «Если поторопишься, еще успеешь на 12.55», сказал Брэк, когда они вышли в коридор. «А книгу остав мне». Парик кивнул. До отхода оставалось три минуты, и он пустился бегом. Он вошел в вагон, когда кондуктор уже замахал флажком. Усевшись в уголке... Парри предался размышлениям об этом необычном деле, которое так неожиданно всплыло на свет. Насколько ему было известно, такого в истории строительства железных дорог еще не случалось. Неужели придется затевать судебный процесс? Кому в таком случае будет предъявлено обвинение? Он попытался непредвзято взглянуть на ситуацию, чтобы оценить Как будет восприниматься гипотеза Брега незаинтересованными лицами, такими, как суд присяжных? Подрядчики, подумал он, часто шельмуют. Это он усвоил из собственного опыта. Они не упустят случая урвать побольше и схитрить. Но они не жулики и не мошенники. Одно дело сделать вид, что ты не до конца разобрался в спецификации и упростил себе работу. И совсем другое. Фальсификация данных. Паре был согласен с Брэггом. Суд признает, что строительная фирма пошла на подлог лишь перед лицом очевидных доказательств. Но что будет, если железнодорожная компания все же подаст иск в суд на строительную фирму для возмещения своих убытков? На том основании, что в этом замешаны работники фирмы, даже если они и не являются ключевыми фигурами. Насколько юридически убедителен такой иск, Парри не знал. Следующие два дня он с Брэгом провел, сравнивая чертежи компании с оригиналами из головного офиса. Работа была нудная. Кроме виадука было еще несколько мостов поменьше, не говоря о водоотводах и других менее важных работах. Но несоответствий больше нигде они не обнаружили. Подлог ограничивался объемом вынутого грунта. Аж и еще двое молодых специалистов провели проверку поперечных разрезов на местности. Как и ожидалось, чертежи в головном офисе оказались правильными, а копии офиса в Уитнесе — несоответствующими реальности. пари проявив вполне понятное любопытство, спросил у Брега, что будет предпринято дальше. «Ничего», — ответил Брэк, «пока не станет ясна вся картина». Он оценил стоимость работы, оплаченной по припискам. Получилось 16 750 фунтов. Однако Марлоу не хотел ничего предпринимать, пока не будут проведены всевозможные разыскания. Затем он предложил устроить встречу с главами фирмы подрядчиков, предъявить им скрывшиеся факты и потребовать объяснений».